Они прибыли в Савону в конце августа. Папа принял их лишь 5 сентября. Говорят, что он встретил их с такой же благосклонностью, как и первую депутацию. Он не знал того, что произошло на соборе. Впрочем, он никогда не произносил этого названия, всегда заменяя его словом «собрание». Это доказывает... что легко было бы после первой депутации прийти к соглашению с папой по основному вопросу, касавшемуся инвеституры для епископов, без обращения к собору, которым святейший отец нисколько не интересовался. Но Наполеон не умел сделать этого, и никто не оказался достаточно умен, чтобы перед ним на этом настоять. Зло сделалось непоправимо, потому что полученное от папы одобрение декрета, которое должно было положить конец этому сложному делу, ни к чему не привело. Виной этому был необузданный нрав Наполеона, который, приблизившись к разрешению вопроса, попытался снова все запутать, для чего он нашел более чем достаточно способов. После нескольких весьма миролюбивых объяснений между депутацией, отправленной в Савону и Папой, объяснений, не касавшихся ни одной действительной трудности, созданной им, Святейший Отец охотно согласился на пять статей декрета. Он дословно включил их в послание 20 сентября 1811 года, в котором он обращался к епископам с выражениями отеческой любви и без малейшего упоминания о своем образе действий. Страница 268. Он говорил в предисловии с трогательным чувством благодарности о том, что Бог допустил, чтобы соизволения его, дорогого сына Наполеона I, императора французов и короля Италии, оба эти титула указаны в послании, четыре епископа посетили его и просили его позаботиться о французской и итальянской церквах. Он говорил о чувствах, с какими он принял их, и с искренней радостью отзывался о том, как они изложили императору его виды и намерения. Он объявил, что согласно новому разрешению его дорогого сына Наполеона I, пять кардиналов и архиепископ, его духовник, опять явились к нему, что восемь депутатов, потому что один скончался в дороге, сообщили ему о состоявшемся в Париже 5 августа общем собрании духовенства. Они вручили ему письмо, уведомлявшее его о том, что происходило в этом собрании, И, подписанное многочисленными кардиналами, архиепископами и епископами, наконец, он объявил, что его просили в надлежащих выражениях снова одобрить пять статей, уже ранее одобренных им. Выслушав пять кардиналов и своего камерария Эдесского архиепископа, папа утвердил все, что ему было представлено. Он только добавил в своем послании, что он желает, чтобы, приступая к инвеституре, архиепископ или старейший епископ запрашивал обычные сведения, чтобы он требовал исповедания веры, давал инвеституру от имени римского папы и пересылал ему подлинные документы, подтверждающие точное соблюдение этих формальностей. Это добавление было сделано в виде простой оговорки, вытекавшей из принятия папы предложенных ему статей, и, кажется, сам император не возражал против нее, когда читал ее. Но дело приняло другой оборот, когда он ознакомился с поздравлениями и похвалами, с которыми Святейший Отец обращался к епископам по поводу их поведения и выраженных ими чувств. При чтении фразы, свидетельствовавшей, что епископы, как им и подобало, проявили истинное послушание в отношении Папы Римской Церкви, которая является матерью и владычицей всех других церквей, «Илиарум, омниум, матриэт» «Магистро Вером обиден тьям». Наполеон не выдержал. Смотри за текстовое примечание 11 -е. Слова «владычица» и «послушание» вызвали у него смех, сменившийся яростью, и он с пренебрежением отправил папское послание обратно, требуя другой его редакции. В Париже ходили разные слухи об его изменчивом и с каждым днем все более враждебном отношении к святейшему отцу. Наконец, через некоторое время, без всякого официального постановления, даже несмотря на то, что в Монитере, насколько я помню, на этот счет ничего не было опубликовано, распространился слух о том, что переговоры с папой прерваны. Епископов, членов собора не собрали, чтобы сообщить им об этом, но велели им отправиться в свои епархии, уведомив их лишь о том, что по вине папы переговоры с ним прекращены. Страница 269. Между тем папское послание было возвращено. Неприученным к языку римского двора Наполеон мог порицать в нем некоторые выражения даже требовать их изменения. Но вопреки ему, несмотря на применённое им насилие, его ярость, уступки, потребованные у папы и считавшиеся в течение трех лет столь желанными, были папой сделаны. В Савоне начали даже проводить в жизнь это послание, и папа беспрепятственно дал инвеституру четырем епископам, назначенным императором. Имя императора упоминалось в булах, как и прежде, что означало несомненную отмену булы об отлучении. Наконец папа соглашался на дополнительные условия конкордату, на что никто не осмеливался надеяться. Его послание сводилось именно к этому, и таким образом впредь император мог бы, когда ему угодно, применять это условие на основании декрета или сенатского решения, не нуждаясь в обращении к папе. Почему же он предпочел вернуть послание и отказаться от всего, что в нем было с его точки зрения полезного? С какой целью он придирался к нескольким выражениям, не составлявшим существа посланий, в отношении которых он мог, приняв его, сделать все те оговорки, какие бы он ни пожелал? Мне это неизвестно. Он был способен на любую непоследовательность. Если бы нанский епископ был в Париже, он мог бы, я полагаю, заставить его примириться со словами Мати, и владычицы всех церквей», а также со словом послушания, показав их императору в нескольких местах знаменитой речи Бюссуэй, произнесенной при открытии Собрания Духовенства 1682 года. Он мог бы присовокупить, что эти выражения, согласно с правами голиканской церкви, потому что они означают лишь право Папы обращаться в качестве главы ко всем католическим церквам, что признается французской церковью, как и другими. Но Нанский епископ был вместе с прочими депутатами в Савоне, где они должны были ждать новых распоряжений. Император возвратил послание, в скорбя Папа взял его обратно и был вынужден считать его недействительным. Однако при своей кроткой снисходительности, которая была хорошо известна, он был, конечно, готов в любой момент возобновить его, потому что он дал его неусловно и особенно потому, что он ничего не требовал для самого себя. Страница 270. Из чтения инструкции, врученных Наполеоном епископом депутатам перед их отправкой в Савону, Становится ясно, что император отверг все послание целиком, не из-за нескольких встречающихся в его тексте выражений, которые не составляли его сущности, он сделал это главным образом, потому что в этом послании папа говорил от своего собственного имени, как будто он мог поступить иначе. Инструкции эти были, впрочем, не таковы, чтобы подействовать примиряюще. При их возмутительной суровости под каждым их словом чувствовалось явное желание прервать переговоры. Так епископы-депутаты имели распоряжение сообщить папе, что император поручил им заявить о потере конкордатами силы закона для империи и итальянского королевства. Они должны были указать, что сам папа дал императору право на этот шаг своими нарушениями в течение нескольких лет некоторых предписаний этих договоров, вследствие чего Франция и Италия восстанавливают у себя общее право. Помимо того, епископам было поручено просить у него безусловного утверждения декрета, они должны были потребовать его распространения не только на Францию и Германию, но и на Голландию, Гамбург, Мюнстер, Великое Герцогство Берг и Лирию, наконец, на все страны, присоединенные или которые будут в дальнейшем присоединены к Французской империи. Им предписывалось отвергнуть это утверждение, если бы папа поставил его в зависимость от внесения какого-либо изменения, ограничения или какой-либо оговорки, к чему бы они ни относились, за исключением римского епископата. В особенности же, они должны были указать ему, что император не согласится ни на какое постановление и ни на какую буллу, из коих вытекало бы изменение папой от своего имени того, что было сделано собором. Словом, они должны были обращаться к нему лишь с угрозами. Возможно, что Наполеон возвратил депутатам папское послание, не найдя в нем дословного выполнения своих инструкций, для того, чтобы папа сообразовался с ними. Депутаты же вручили папе послание, конечно, без угроз, а в почтительной и просительной форме, уведомив о том, как оно было встречено Наполеоном. Святейший отец, увидя, что нет никакой возможности удовлетворить императора средствами, находившимися в его распоряжении, в свою очередь, отказал в том, что у него требовали в такой резкой и произвольной форме. Я забыл сказать, что Наполеон обратил внимание на то обстоятельство, что в папском послании не упоминалось слово «собор», а только «собрание епископов». Это должно было быть более чем безразлично для Наполеона, так как оскорбиться этим могли одни епископы, которые были далеки от мысли возражать против этого. Страница 271. «Император, столь пренебрегавший собором, с таким презрением распустивший его, раскаивавшийся каждый раз, как ему о нем говорили в том, что он созвал его, не должен был бы проявлять особого рвения к восстановлению его названия, тем более что папа дал ему другое совершенно равноценное наименование». Между тем, его стремление к конфликтам заставило его подчеркнуть в этом отпущении слова «собор — новый повод для нападок на святейшего отца», часто упоминавшийся им в беседах, хотя, конечно, не в этом заключалась основная причина его отказа и его гнева. Епископы, посланные в Савону, еще долго, вопреки своему желанию, оставались там. Они вернулись в Париж лишь в начале весны 1812 года. Император хотел, как он говорил, наказать их за проявленное ими неумение. Членов собора даже не собрали в Париже, чтобы уведомить о том, что произошло в Савоне. 2 октября 1812 года им приказали через министра полиции вернуться в свои епархии, что они и сделали. Ничего не было опубликовано ни по поводу переговоров или... Собора не по поводу папского послания. Каждому было предоставлено сделать из этой путаницы те выводы, какие он пожелает, а затем все стали интересоваться другим. Обращение, которому подвергали в Савоне святейшего отца зимой 1811-1812 года и следующей весной, было по-прежнему сурово. В этот период при появлении английской эскадры возникли, кажется, опасения, чтобы она не увезла папу, и император отдал приказ перевести его в Фонтенебло. Несчастный старец покинул Савону 10 июня. Его заставляли день и ночь совершать путь. В странно приимном доме на Монсени -э он серьезно заболел, но тем не менее его принудили продолжать путешествие. Его заставили надеть одежды, которые помешали бы узнавать его. От публики тщательно скрыли путь, к которым он ехал, и в этом отношении была соблюдена такая полная тайна, чтобы прибытие его 19 июня фонтенебло, привратник, не предупрежденный об этом и потому ничего не подготовивший, должен был принять его в своей собственной квартире. Святейшему отцу понадобилось довольно много времени, чтобы оправиться от утомления, вызванного этим тягостным путешествием и, по меньшей мере, бесполезными жестокостями, которым его подвергли. Кардиналы, не впавшие у Наполеона в немилость, и находившиеся в Париже, а также турские, эвреские и трирские епископы, получили приказание отправиться к папе. Говорили, что он выразил пожелание, чтобы кардинал Мори был несколько более умерен в своих посещениях. Распространился слух, что папа будет доставлен в Париж, и даже были сделаны большие приготовления к приему его в архиепископском дворце, куда он, однако, не прибыл. Страница 272. «Русская кампания, отмеченная столькими бедствиями, приближалась к концу». Император, вернувшийся 18 декабря 1812 года в Париж, все еще питал несбыточные надежды и обдумывал, вероятно, грандиозные планы. Но прежде чем посвятить себя им, он хотел опять вернуться к церковным делам, потому ли, что он раскаивался в том, что не закончил их в Савоне, потому ли, что ему пришла фантазия доказать, что за двухчасовое свидание с папой он достигнет большего, чем сделали собор, его комиссии и самые ловкие делегаты. Между тем он заранее предпринял шаги, которые должны были облегчить его личные переговоры с папой. В течение уже нескольких месяцев святейший отец был окружен кардиналами и прилатами, которые по убеждению или из покорности императору изображали церковь в таком состоянии анархии, которая угрожала, по их словам, ее существованию. Они без конца твердили папе, что если он не сблизится с императором, чтобы найти поддержку в его могуществе и пресечь зло, раскол станет неизбежен. Наконец, папу, обремененного годами, немощью, тревогами и заботами, которыми старались воздействовать на его дух, хорошо подготовили к сцене, которую Наполеон задумал разыграть и которая должна была обеспечить то, что он считал успехом. 19 января 1813 года император в сопровождении императрицы Марии Луизы неожиданно прибыл в покое святейшего отца, устремился к нему и порывисто обнял его. Удивленный и тронутый Пи 7 позволил после некоторых объяснений увлечь себя и дал согласие на условия, скорее предписанные, чем представленные ему. Они были обличены в форму 11 статей, которые еще не представляли собой конкордата, но должны были служить основой для нового соглашения. Император и Папа поставили 24 января свои подписи под этим странным документом, лишенным общепринятой дипломатической формы, потому что оба государю заключили соглашение непосредственно друг с другом. В этих статьях говорилось следующее. Папа будет осуществлять первосвященство во Франции и Италии. Его послы и аккредитованные при нем лица будут пользоваться всеми дипломатическими привилегиями. Те его поместья, которые не отчуждены, будут освобождены от налогов, а отчужденные будут возмещены ему в пределах до двухмиллионного дохода. Папа будет производить назначения на епископские кафедры во Франции, как и в Италии, с последующей рекомендацией назначенных лиц. Пригородные епископства будут восстановлены, и назначения на них будут производиться папой, а те имущества этих епископских кафедр, которые не проданы, будут возвращены им. Римским епископам, отсутствующим из своих епархий в силу обстоятельств, Папа сможет давать епископство ин партибус, примечание 12. Им будет выдаваться содержание, равное их прежнему доходу, пока они не получат назначение на свободной кафедре. Если это потребуется, император и папа в надлежащий момент условится друг с другом о сокращении территории тосканского и генуэзского епископств, так и об учреждении епископских кафедр в Голландии и в ганзейских провинциях. Дело пропаганды, пенитенциарная часть и архивы будут сосредоточены в резиденции Святейшего Отца. Наконец, Его Императорское Величество возвращал свою благосклонность кардиналам, епископам, священникам, мирянам, навлекшим на себя его недовольство в результате происходящих событий. Страница 273. Главная статья, на которую Святейший Отец согласился в Савоне, естественно, тоже была внесена, и она была изложена в следующих выражениях. В течение шести месяцев, следующих за обычным объявлением о произведенном императором назначении, На архиепископство и епископство империи, итальянского королевства, папа дает церковную инвеституру в согласии с конкордатами в силу настоящего своего разрешения. Предварительное сообщение делается архиепископом. Если папа не даст инвеституры до истечения шести месяцев, то архиепископ, а за отсутствием его, или когда дело идет о назначении архиепископа, старейший епископ округа совершит возведение в сан назначенного епископа так, чтобы кафедра никогда не оставалась незанятой более года. Таково было содержание четвертой статьи.